Стать стоиком Надеемся, что эта книга прослужит вам год, хотя и не расстроимся, если вы прослушаете ее без привязки к датам. Напротив, будем польщены. А дальше? Надеемся, вы увлечетесь стоицизмом и сделаете его повседневной практикой своей жизни. Для этого мы создали dailystoic.com, сайт, на котором есть интервью с людьми, использующими стоицизм, статьи, упражнения и ежедневная рассылка, с помощью которой каждый день у вас может появляться стоическая мудрость. Зайдите на этот сайт или отправьте электронное письмо на hello-sobaka-daily-stoic.com, чтобы получить дополнительные материалы, включая список книг для дальнейшего изучения и все то, что не поместилось в эту книгу. Надеемся, вскоре встретиться там с вами. Глоссарий. Агатос. Благо. Надлежащий объект желания. Адиафора. Безразличное, нехорошее, неплохое в абсолютном нравственном смысле. Аксия. Истинная ценность или стоимость вещей. Относительная стоимость предпочитаемых вещей. для людей означает репутацию или то, что они заслужили. Антропос — человек, люди в целом. Апатейя — бесстрастное спокойствие, душевный покой. Апатюнхану — потерпеть неудачу в достижении чего-либо, не добиться цели или просчитаться, дать промах. Апапраэгмена — непредпочитаемые вещи, безразличные в абсолютном нравственном смысле, однако с относительной отрицательной ценностью и естественным образом нежелательные, например, болезнь. Аретэ – добродетель, совершенство человека, источник абсолютной ценности. Аскесис – упражнение, практика, дисциплинированная тренировка, направленная на достижение добродетели. Атараксия, Спокойствие – отсутствие тревог, вызванных внешним миром. Афарме – избегание, несклонность, побуждение не делать, как результат экклесиса. Гамартану – поступать неверно, ошибаться, не достигать цели. Гигемоникон – управляющее или руководящее начало, руководящий принцип. Геймармяне – судьба, рок. Юполепсис. Буквально подхватывание мнения, признание концепции, понятия, понимания. Даймон. Божественный дух в человеке, наш внутренний гений. диайресис Анализ, разделение на части. Дианоия. Мысль, разум, намерение, способность ума. Дикоюсюна. Справедливость, праведность. Догма – то, что кому-то кажется, мнение или убеждение. С философской точки зрения догмы – принципы или суждения, основанные на разуме и опыте. Докимазайн – испытывать, подвергать проверке, тщательно исследовать. Докса – верование, мнение. колос красивый, в нравственном смысле достойный, добродетельный. Каталипсис. Истинное понимание, ясное восприятие и твердое убеждения необходимые, чтобы поступать правильно. Катекон. Долг, надлежащее поведение на пути к добродетели. Кайнос. Общее, разделяемое. Космос. Всеобъемлющий порядок, мир, вселенная. Логос. Логикос. Разум, разумное упорядочивающий принцип космоса номос закон обычай оисис самомнение самообман иллюзия высокомерное мнение или верование оикесис расположение к чему-то приспособление к индивидуальным или видовым потребностям орексис желание влечение к какой-либо вещи пойдея обучение, образование. Патос — страсть или эмоция, часто чрезмерная и основанная на ложных суждениях. Пневма — воздух, дыхание, дух. Принцип в стоической физике. Проаэросис — разумный или сознательный выбор, наша свобода воли в отношении выбора, область выбора. Прокопе — совершенствование, прогресс путь к добродетелям самоконтроля, мужества, справедливости и мудрости. Пролепсис — первичное представление, предвосхищение, которым обладают все разумные существа. Пронойя — провидение, божественный промысел. Просахе — внимание, прилежание, трезвость. Проэгмена — предпочитаемые вещи, безразличные в абсолютном нравственном смысле, но имеющие относительную положительную ценность и желательные, как например, здоровье. Психе состояние ума, душа, жизнь, жизненный принцип. Синкотатисис согласие, одобрение впечатлений, представлений и суждений, после которого мы начинаем действовать. Софос мудрый человек, добродетельный мудрец, этический идеал стоика симпатия причастность частей к единому целому, взаимозависимость. Телос – конечная цель жизни. Теорема – общий принцип или представление, научное знание. Используется в качестве синонима догмы при обсуждении совокупности суждений разума. Теос – Бог, Божество, созидательная сила, которая управляет Вселенной и предоставляет людям их разум и свободу воли. Техне — ремесло, искусство в смысле профессии или призвания. Тонос — напряжение, принцип стоической физики, объясняющий притяжение и отталкивание. Способ увидеть, что порождает в душе добродетель или порог. Усия — субстанция или сущность, Часто используется как синоним «хюле» — вещество-материя. фантазия впечатление, явление, восприятие. Фронессис — практическая мудрость, благоразумие. Одна из четырех основных добродетелей. Фюсис — природа, естественный порядок, характерная черта вещей, вида или рода. Карме — положительное стремление, направленное на объект, как результат Орексиса и нашего согласия и ведущее к действию. Противоположность Аформе. Хюле — материя, вещество. Эвдеймония — счастье, процветание, благополучие. Эвпатия — хорошие страсти или эмоции, противоположность патосу. Результат правильных суждений и добродетельных поступков. Экклесис — отвращение, избегание, уклонение от чего-либо. Экпиросис — циклическое воспламенение, рождение и перерождение Вселенной. Хексис — абстрактное существительное, образованное от глагола эхейн, иметь, обладать, определенное состояние разума или нрава, склонность к чему-либо. Для физических объектов — природное свойство. элевтерия свобода. Эпистема — несомненное и истинное знание сверх и выше каталипсиса. Этос — привычка, обычай. Эфхэмин — зависящая от нас, находящаяся в нашей власти. Правильное использование впечатлений, стремлений и суждений.